Как и предсказывал Олег, проявлять храбрость и мастерство мертвецам не пришлось. Атакующие всадники сами, напоролись на выставленные копья, и теперь перед фалангой бились в кровавых потоках кони, ползали люди с перебитыми ногами и пропоротыми животами, две муки и ранения. Правда, десятка два бандитов Видимо, из задних рядов уцелели. И теперь во весь опор навсились по Причем Причём не вместе, а каждый сам по себе. Ведь подумал о том, что это теперь тоже не враги. Второй раз в атаку, на сомкнутый строй уже их ни одна сила не загонит. Ли приказал разомкнуть строй, повернуть направо и продолжить движение к Киеве. Горожане уже разбегались, бросая повозки, олов, вилы и прочее барахло, лезли на склон, торопливо прятались в люки своих жилищ. Похоже зрелище стремительной жестокой сечи произвело на них должное впечатление. "И это хорошо", кивнул Олег, "не станут питать напрасных иллюзий роскошней простора жераджафа". По третьему кругу я не перенесу. Первый легион обойти город сзади и встать там. Второй легион справа, третий слева, четвёртый ко мне. Строится там, где я стою. Не успели последний из горожан попрятаться в свои норы, Акива уже была надежно окружена со всех сторон. Убедившись в этом, Ведун развернулся и поскакал к месту недавнего сражения. — Все, все залит, друже. С тоской покачал головой любовод, который осматривал тела погибших или еще живых врагов. Они в крови, с ног до головы. Ну, ладно, кожу клинки еще кое-как отмыть можно, но все остальное. Людей оставь, попросил Олег. Замее лошадьми. Может, в сумках что найдешь, а левупрежь дорогую сыщешь? «Мясо, опять же, печёрная добавил подошедший холоп. Дело к обеду движется, а брюхо сухомятки не хочет. Он вынул нож. «Дозволишь, боярин, режь", кивнул Олег. "Только уж на всех запекай, пока мы с делами управляемся". "Как скажешь, боярин", будто двинулся к лошадям, прикидывая, какую разделать проще. И чтобы помоложе было. Ведун сделал глубокий вдох, вытянул руку с расщепёненными пальцами. Аттар харашкоми, харад зарад хор, анановид скор, таракунор, кнор, кнор, кнор коронал сатахи. Оставайте войны, вы мне нужны. А! -а, -а, -а! Заметался, не зная куда деваться, холоп Вокруг которого начали подниматься из кровавых луж только что убитые враги. Я! Сейчас, сейчас, сейчас. Перекрестился кормчий, подтянувшийся к ним от поставленного за спинами четвертого легиона обоза. Господи, спаси помилуй, сохрани грешного раба твоего Александра. Нарекаю вас четвертым легионом. Опустил руку Олег. Любовод, выдай им щиты со своей телеги. А копья пусть свои забирают те, с которыми раджафу услужили. — Поднимите копья воинов и идите за этим человеком. Купец шумно сглотнул, закивал. — "Ладно, ладно". Он покосился на покачивающихся мертвецов, с которых все еще стекала кровь. Кое у кого, высовывались снаружи внутренности, у некоторых торчали обломки копии. — "Ты и нас стаку можешь кожу, колдун. А ты бы лучше не умирал, друже", похлопал его по плечу Середин. "Договорились". Ага. Покачиваясь, как не до конца живший зомби, купец побрел к обозу. "Новые рекруты войска Аркаима" венули следом зря хозяин беспокоится окинув поле боя беглым взглядом произнес александр «Брать тут нечего что для боя не годится все попорчено на да что годится они с собой унесли что застыл будто ты же мясо хотел отрезать не не не хлопус сглотнул и закончил Расхотелось кушать. На остальным нет, отрезал Кормчий. Давай, готовь, Колюж, взялся. Ты хватит рожек корчить. и корчить. Мне что ты мертвецов никогда не видел? Мертвецов видел, дюнон, паренек. — Живых нет. Ушли они, будто ушли. Напомнил Олег. Так что давай, крутись. Поставишь нас без обеда или ужина, выпорю я не посмотрю, что ты не мой, а муромский. Ведун отправился к обозу нагонять новых легионеров. Надо было еще поставить их в общий строй. Любовод тем временем успел указать мер где брать щиты, и теперь с живым интересом осматривал город, словно забыв, что вокруг толпятся кровавые зомби. Ты как, друже? А, колдун, кивнул купец Ты в город у брать станешь. Чего брать-то твоя стоит? А нужно брать-то. Засомневался Олег. Как поймут, что тираны освободились, так сами к нам примкнут. Они пока мест не знают, просто чего мы хотим? Знают, не знают, какая разница? Незамелённую города за спиной оставлять никак нельзя. Дороги же аккурат мимо городов идут. Коли город не взять, Гарнизон свой не оставить, или хотя бы осады не выставить, так у горожане обозо грабить начнут. что мимо них идут, али и те повозки, что назад до дома возвертаются. никак нельзя оставлять. Пока города не сдались всю земля считай твоей никогда не станет. Какой гарнизон, друг мой? Покачал головой Ведун. Мои тупые двуногие сами шагу сделать не могут не то что решение принять чтобы гарнизон оставить, над ним нужно начальника назначать а у меня людей соображающих всего два человека с половиной так что я могу либо послать мертвецов с приказом убивать и вырезать всех местных до последнего или так оставить а чего поделаешь-то война чай Здесь без крови не обойтись. Если ты думаешь, что добычу в городе богатую соберешь, покосился на друга Олег. То посмотри на воинов. Они дерево от золота не отличат, А яшмового кубка от помойного ведра. Ничего, я не гордый. Мы скормчим и сами потом пошарить поселению можем, чем не Новгород, за пару часов управимся. А надо тебе с собой добра столько времени таскать. Поход-то еще только начинается. А ничего, а своя ноша не тянет. А по что ты меня отговаривать надумал, дружа? Ну вдруг удивился купец. Мы же ныне сотоварищи, и прибыток у нас общий. Подсоблять должен, а не перечить. Гляньте, идет кто-то перебил спорщиков ксандр, указывая на город. действительно, по склону города неуклюже спускался какой-то бородач, неся в одной руке желтый цветок, а в другой что-то небольшое и продолговатое с хвостиком. груша и цветок. разглядел более глазастый кормчий. старика послали. видать, того кого не жалко действительно даже спустившись на ровную землю и шагая по гладкой тропинке посланец Кивы приволакивал обе ноги и страдал такой одышкой, что слышно ее было за сто шагов. Милости просим, чужеземцы. подойдя к путникам, упал на колени старик и стукнул лбом в землю. Мы люди мирные,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 Старик оторвал голову от земли, протянул свои подношения. Олег, не зная здешних обычаев и символов, принимать их не рискнул, но старик все равно сложил дары к ногам любоводы Александра. Скорополиттельную просьбу о милости средний не принял за трусость или предательство. Все знали, что жителям Каима, отданным Раджафа, запрещено иметь оружие. А когда тебе нечем биться, с внезапно появившимся возле дома чужаком, остается только два пути: или сдаться на милость победителя, или надеяться на его милость. Страна, где правители боятся своих граждан больше, нежели чужих армий, лишая права на оборону, обречена. Русь, может быть, Только от того тысячи лет и простояла в величии. Все смуты и набеги перенесла, что щит и меч в каждой избе найти можно было. Табески стены, вообще никто из дома не выходил. Вам нечего бояться, ответил ведун. Мы пришли сюда, чтобы свергнуть тирана и вернуть власть над Каимом законному правителю, мудрому Аркаиму. Если вы поклянетесь ему верности и станете отныне служить честно и преданно, то никакие тяготы и горести войны вашего города не коснутся. Могу поклясться в этом словом вашего нового властителя. — Мы поклянемся, господин, с готовностью ткнулся лбом в землю старик. Обманут. тут же прокомментировал Купец. Как только ты с Ратью уйдёшь, про все обещания забудут. Так ведь заложников можно взять, Тут же парировал кормчий. Мы не обманем, ответил от земли старик. Детями хлянусь, не обманем. Так ведь еще узнать надо бы, что у него за дети, тут же заметил любовод. Может, померли? А льды шаговые такие, что зарезать, все лишь спасибо скажут. Слушай меня, старик. подвел итог перебранки ведун. Вы присягнете на верность мудрому Аркаиму, жизнью своей поклянетесь. Вы укажете мне, где находится ваше кладбище, и раскопаете могилы мужчин. Вы дадите мне двенадцать повозок Данасить возничих на них и припасы на три месяца им в дорогу. Если я прослышу, что вы нарушаете свою клятву, то все они будут немедленно казнены. Вы достанете из своего центрального святилища камень Раджафа и выбросите его из города прочь. Вы дадите нам теплые шкуры для сна, еду на сегодня и завтра. И девок красных несколько, чтобы ночью не скучать. «Отставить девок рявкнул Олег на незаметно подкравшегося холопа. Что у вас брендил, буду -то. Какие девки? Мы же их сюда трапство пришли спасать, а не завоевывать!» Ты меня понял, старик? Вступаю в свою его. Коли жители согласятся на условия, Гость немедленно камень вынимают и наружу выбрасывает. А затем выходят все, от мало до велика сюда, чтобы клятву принести. Богами своими и детьми клятс сободите. Ясно? Все, ступай. Старик попятился, поднялся с колен, еще пропятился шагов десять, после чего развернулся и торопливо заковылял к селению. Стало быть, Обрадовался, хлоп. Огня можно не разводить? Это почему? Не понял, Олег. Ты э, указал на Киеву будто. Вы ведь снеги принести обещались. Пока не камень свой выбылокуть. Валун, служивший жителям одного из городов для сообщения с Раджафом, Середин как-то видел, тонны две, не менее. Пока клятву принесут, Пока до угощения дойдет, да мы два раза с голоду помереть успеем. Так что давай, давай, запаливай. Да мясо наломти ломтики тонкие режь, чтобы побыстрее зажарилось.